Глава одиннадцатая. Все, Не могу больше реветь. И не буду. Я вышла из душа и угрюмо посмотрела на конфеты на столе. Кто-то спивается от тоски, я сжираюсь. А к Новому году в шкафу уже висит платье на размер меньше. Очень красивое. Ну, ерунда все эти мотивации. Как не есть сладкое, если чувствуешь себя так горько? Я виновата, что Рафа оскорбила. Виновата, что на папу наорала. Виновата, что телефон дурацкий, никак не научусь на блокировку включать, когда трубку снимаю. Виновато, что уши, как у гоблина, в экран тыкаются. Виновато, что руки не с того места. Он ушел. И кажется, это все. Меня так скрутило в душе, что даже галлюцинации романтические начались. Полное ощущение возникло, что его запах, чувствую, в кухне. Вышла из ванной, а он словно только что тут был. Я даже кинулась обратно за халатом, чтобы не предстать перед ним в одном полотенце. Идиотка. Квартира была пуста, только Эд Ширен распевал про шейпу Я вспомнила Рафу во всей его идеальной красоте и форме, потом глянула на свое отражение в темном стекле за юлочкой. Пуза отъела поперек себя, шире. Лицо щекастое вытянулось, как у резиновой куклы. Волосы торчат во все стороны. Фу. Слезы опять подкатились к глазам. Я встряхнула головой. «Нет, не буду». Кинулась спасать его. Теперь как бы самой спастись. Я потянулась к телефону. «Привет, и...» — послышался слегка отстраненный голос моей подруги Полины. Наверняка опять смотрит в монитор. Она от него не отрывается на работе. Контент-менеджер. В жизни сетевой писатель и вечный житель соцсетей. А еще экс-геймер с европейскими регалиями. Она текст наберет быстрее, чем я чихну. А вот по телефону и говорить пытка. Поэтому мы всегда или списываемся, или я к ней еду. Потому что Поле закоренелый интроверт. «К тебе можно?» Пытаясь не всхлипывать, спросила я. «Случилось что?» Сразу поймала мой тон Поля. «Да нет, все хорошо», — соврала я и разревелась. «Достаю вискарь», — сообщила она. «А Бейлиза не осталось?» — провыла я. «Я сладенько люблю». «Слипнется!» Мудро выдала Поля. «Жду. Закажу суши». Через полчаса я сидела в полиной спальне, где преобладало розовое с фиолетовым и восточные узоры на белом по центру. Две белые баллонки влетели на перегонки в комнату с лаем и любопытством на улыбчивых шерстяных мордочках, как нарисованный. «Ведите себя прилично», — распорядилась Поля и вкатила столик на колесиках с двумя стаканами и початой бутылкой Джек Дэниелса. «Мы, Паш, мешать не будем!» Гундоса спросила я, кивнув в сторону гостиной. «Да я тебя умоляю, у него ответственный рейд!» Отмахнулась Поля. Так что не заметит, даже если потолок рядом с его креслом проломит пяткой годила, Паша в свободное время все еще геймер, а в работе я технический директор крутой компьютерной компании. Моим друзьям потрясатник, но по виду и ощущению оба подростки. Моложавые, симпатичные. Паша на работу ходит исключительно в футболках с принтами. Джинсах и толстовках. Поле предпочитает готические платья, стиль лолиты и розовые пряди в длинных светлых волосах. Не совсем офисный стиль зато пойди найди лучшего специалиста в контенте и верстке. У Поля немного необычная, я бы сказала, балтийская красота: проницательные глаза и талант быть хорошим другом что бы ни случилось а еще глубинная экзистенциальная мудрость, при том, что философских книжек, религии и всякой эзотерики она чурается. Как черт ладана! Иногда мне кажется, что она читает их подпольно, а потом выдает за свое. Или в прошлой жизни обчиталась. Познакомились мы с Полей случайно на форуме в сети. Но дружим по-настоящему уже десять лет. Поля села на кровать, налила виски в стаканы и внимательно на меня посмотрела. — Ну и чего там? — Я дура! — вздохнула я и вывалила из пакета конфеты с мандаринами на столик. А потом также лавиной обрушила на подругу слезы и историю про Рафа. «Блин!» – поджала губы Поля. «Попадос!» «Да, все пропало!» – горестно кинула я и отхлебнула из стакана. «Ну и на кой он тебе? Мужик с таким-то комплексом неполноценности. Да еще обижается, как девочка. Сам себя запустил, а ты причем?» «У него травма!» «Я, конечно, врунов сама, не прощаю», – задумчиво прикубила виски Поля. «Тебе я не вру никогда!» – поспешила добавить я. На колени запрыгнула Бася и принялась вылизывать мне щеки. Я улыбнулась. Вот давай, Бася, понятно, для чего я щеки отращивала. Хоть ты меня любишь и не винишь. Тебя еще я люблю. И Влад, напомнила Полина. А у меня такое чувство сейчас, словно я никогда не переставала Рафа любить. Просто куда-то запихнула любовь, как медведя в спячку до лучших времен. Наверное, поэтому мне и Мишка, и Влад все были не теми и не такими. Знаешь? — проговорила Поля. — Если твой Раф нормальный мужик, вспомнит про договоры свои обязанности, явится на работу. А если нет, лучше взять себя в руки и забыть. Может, ты вовсе не в Рафа влюблена, а в свою иллюзию о нем. Может. Упорнее всего человек заблуждается. Если твой Раф хочет страдать, он будет страдать. И фиг ты его спасешь. Даже с помощью самой искренней любви, магии и лоботомии. — Наверное. «Ну что мне сейчас делать?» «Не паниковать. Не зарабиться. Как идет, так идет. В конце концов, не ты его бомжом обозвала. А главное, попробуй для разнообразия не врать», сказала Поля. «Ни людям, ни самой себе. Это освежает, реально. Хоть и трудно. А на работе как? Уже лучше. Я думала, ты сырков свежих привезешь, а то нарушила все традиции. Виски есть, сырков нет. Производство хоть не встало?» А Она вопросами, вопросами, стаканами, стаканами, роллами и палочками, проклятиями на современное издательство и тупых заказчиков незаметно увела меня от слез и ужасного чувства вины. Поля всегда так. Не заметишь, а уже расслабишься. И мозг работает в другую сторону. И баллонки ее качественная группа поддержки, кстати. Поглаживая феечку, Поля изрекла. Врут, когда говорят, что любовь не купишь за деньги. Я вот купила. Аж две. «Зато точно без задних мыслей». Она потискала феечку и чмокнула ее в нос. «И взаимную». Бася, встав на задние лапки, со спины мусулила мои волосы. «Смешная. Опять придется голову мыть». «Останешься у меня?» — спросила Полина. «Пашка все равно до утра рейдится будет». Я поспешно согласилась, с ужасом представляя, как снова окажусь наедине со своей кухней, конфетами и мыслями. Обложенная с двух сторон баллонками... Я до двух ночи слушала сюжет нового романа и обсуждала с полей героев, как живых людей. Кто с кем будет и кому за что отдуваться. И предлагала свои варианты развития интриги. Отвлеклась. Но проснувшись в полшестого утра, поняла, что должна, просто обязана перед Рафом извиниться. И вернуть ему договор, а там пусть сам решает. Я тихонько оделась, привела себя в порядок и, взглянув на адрес указанный в договоре подряда, поехала искать Рафа. Домофон в шикарном многоквартирном доме на Пречистенке не отозвался. Мне навстречу ушла холеная женщина в Соболях, очень похожая на ведущую Первого канала. «Извините, не подскажете, Рафаэль Гарсия Гомес в этом подъезде живет?» — спросила я. «У меня в документах указан адрес». Та высокомерно взглянула на меня и ответила. «А разве он не съехал несколько лет назад? Уточните у консьержки». Но они точно съехали, я помню». Здесь меня никто из Гарсия Гомосов не встречается уже давно. Увы, консьержка куда-то запропастилась. Странно. А впрочем, рано ведь совсем. Даже неловко. Я еще немного постояла, нажала на номер квартиры пару раз для верности и не салонных лебавшей, поехала искать Рафа в Саларьево. Как же трудно было в сердце. Я мысленно прокручивала вчерашний день, вспоминала улыбку Рафа, как умилительно сосал его руку теленок. Он ведь начал оттаивать. А Поля говорит хочет страдать. Это я все испортила. Затем на ум пришел Андрей Степанович, которого в чем-то подозревал Раф. Напрягся так. Вдруг я вспомнила, что видела Андрея Степановича вчера возле подъезда, когда уезжала к поле. Возле черного Мерседеса. Он даже мне кивнул, здороваясь. И раньше. То в магазине, то на улице. Может, у него живет кто-то из близких рядом. Почему нет? На удивление быстро и без пробок я докатила до леска, Откуда выходил Раф? Да вот и мусорники те же. А напротив склады Мустафы и Хариза. С этой стороны без фонарей было еще темно и безлюдно. Только начало сереть небо. Подождать еще? Не выдержу. И так все колется от волнения. Увижу реальность, а не иллюзию. Буду знать, где и как он живет. Даже если это помойка. Переживу. Я собралась с духом. Сердце сжалось. Извиняться всегда страшно. Будто если не простят, умрет часть тебя. Может, это та часть, которая называется гордостью? В зеркале заднего вида скользнула черная машина. Ослепила фонарями. Я зажмурилась. Но я не люблю и не хочу делать людям больно. Особенно Рафу. Ему и без меня досталось. Выдохнула, распахнула дверцу. Одернула шубку, как гусар-мундир. И вдруг шум за спиной. Тяжелая рука на лицо. Боль пронзила шею. Укол? Я дернулась, пытаясь сопротивляться. Жестко удержали. Почему тело ватное, как во сне? Что происходит, как...